Да что и говорить. Ночка выдалась не соскучишься. Не прошло и часа, как во дворе дома Каяфы, где в тот момент -то находился арестованный Ешуа, бдительные слуги схватили лазутчика, одного из учеников, хвала Юпитеру, что поблизости случился римский патруль, а ну расступись, а сзади назад, кому говорят? А ты давай, двигайся поживее, а то ползёшь как уж по трупу. Ученик, не ученик, Нам это без разницы, органы разберутся. Иначе парня наверняка линчевали бы на месте. Я же, едва получив этот рапорт, сразу подумал, что задержанным непременно, окажется Петр, и был прав будучи задержан, тот повел себя абсолютно правильно, ушел в глухую несознанку. И это дало нам вполне законную возможность, ближе к утру, с третьими петухами, выпустить его из-под стражи якобы за недостатком улик. Положительно к этому парню стоило присмотреться, как следует. А ещё через полчаса фабриции получил от своих агентов то самое давно ожидаемое и единственно спасительное для меня сообщение Иуда покинул синедрион как установила служба наружного наблюдения, безо всякого сопровождения после краткой беседы с первосвященником и сотрудниками внутренней контрразведки завершившейся вручением ему небольшой суммы денег, а именно тридцати серебренников. Значит, мне удалось такими руками на фанаилов пропихнуть свою дезу. И Иуда теперь сгорел дотла. Меня не слишком расстроило даже то, что ему и на этот раз удалось обрубить хвост и раствориться в закоулках нижнего города. Черт с ним. Непосредственной угрозы он уже не представляет, так что его поиском или ликвидацией можно будет заняться и чуть позже, а пока есть дела поважнее. лишь получив это сообщение, я счел, что заслужил пару часов сна, необходимых мне как воздух. Утром предстояло объяснение с прокуратором Евдеем. И тут следовало иметь исключительно ясную голову, ибо, верно говорят, самая опасная драка это драка со своими. Должен заметить, что своим я могу называть прокуратора с полным на то основанием. Иудеи в бесчисленных доносах и вам, проконсулу, и в метрополию пишу о нем, как о кровожадном чудовище, погрязшем в коррупции и то и другое вранье. Это все таки третий прокуратор на моей памяти. А службу я, если вы помните, начал еще при проф... при Валерии Гратье. Так что мне есть с чем сравнивать. Что до иудеев, так им каждый следующий прокуратор кажется хуже предыдущего. Это естественно. Я же могу честно сказать, что впервые вижу на этом посту человека, озабоченного не только восточными наслаждениями и наполнением собственных карманов. Жил был боевой генерал, честный но простоватый. Как мне поначалу казалось, мужик, потом и кровью выслуживший на германской границе погоны с зигзагами. И вот его, от большого видать ума, бросили на руководящую работу в этот, как он изволил выражаться, грёбаный Чуркестан, где местным чукчам неведомо зачем даровали все блага от цивилизации от римского права до водопровода а эти азиатские свиньи ясно дело спят и видят как бы им завлечь обратно в канаву ну уж хрен им он понтипилат всадник золотое копье поставлен сюда насаждать цивилизацию и насадит будьте покойны Хоть бы вся эта Палестина провалилась в тар-тарары. Одним словом не умеешь, научишь, научим, не хочешь заставим. Как легко догадаться, первые результаты деятельности прокуратора были совершенно чудовищны. Чего стоил одна только конфискация храмовых сокровищ на нужды строительства нового акведука. Приветцы к грандиозному бунту. Тем интереснее была стремительная эволюция бравого генерала. Во-первых, прокуратор сохранил армейскую привычку до принятия окончательного решения выяснить мнение подчиненных, начиная с младшего по званию. Во-вторых, привыкши рачительно относиться к уверенному ему личному составу, и казённому имуществу и не раз обжёгшись на провальной фронтальной атаке, он незамедлительно перешел к правильной осаде. Прогресс в его понимании местной обстановки и тонкостей восточной политики за эти годы был просто поразителен. Короче говоря, прокуратор продемонстрировал не просто умение не наступать дважды на одни и те же грабли, а истинный административный талант. Достаточно сказать, что деятельность нашей службы он стал оценивать не по количеству обезвреженных террористов, а по качеству аналитических обзоров. Было здесь еще одно достаточно забавное превходящее обстоятельство. Всю жизнь прокуратору из подтишка тыкали в нос пятым пунктом, подмоченным матушкой с сомниткой. В итоге он, как часто бывает, превратился в умапоморочительного римского патриота. И интересы империи искренне воспринимают, как свои кровные иначе он надо думать никогда в жизни не дал бы мне разрешения пусть даже и устного неофициального, на проведение такой скользкой во многих отношениях операции как рыба Прокуратор был хмур а пепельные рассветные тени сообщали его лицу дополнительную мрачность «Ты что это тут понаписал он сиплым кавалерским басом тыкая в моем направлении листком рапорта брезгливо придерживая им за уголок сюда и отставки ему, видите ли, захотелось а блевотину, которую ты тут развел, стало быть, я должен прибирать или, может, Александр Македонский, писатель Хренов, аналитик мать его перемать Крестовина в Бога, в душу. На этом месте я мысленно перевел дух и потуп я очи, стал терпеливо ждать неизбежного теперь финала. Искупишь работой. В общем, так, трибун, забери свою писанину с глаз моих долой. на носопле по столу размазывать. Искупишь работой. А теперь давай к делу. Что у тебя там по операции рыба? Что дело дрянь, это я уже понял из твоей писульки. Давай излагай конкретное соображение. Итак, прокуратор, нынче вы постась отец командир. Что весьма отрадно. И постась любима, кстати, и самим прокуратором, как не требующий особого искусства перевоплощения насколько я понимаю трибун от меня требуется найти способ освободить твоего иешуа это будет конечно нелегко но совсем напротив фигемон вам следует утвердить тот смертный приговор который наверняка вынесет ему Синедрион. Важно лишь, чтобы они не убили его сами, а передали для совершения казни в наши руки. Как я не ослышался, Трибун. Я, конечно, солдат, а не контрразведчик. И могу не понимать каких-то тонкостей твоего ремесла, но все таки этот Ешво ключевой агент стратегической операции, влияющей на судьбы империи. Ты сам мне говорил, что замены ему нет и не предвидится. Это же, ну, вроде как господствующая высота. А господствующую высоту положено удерживать любыми средствами, не считаясь с потерями. Так или нет? Ну, в принципе, да. Но все дело в том, что ие нельзя. Так вот, в лоб называть моим агентом. То есть как это нельзя. Отец командир исчез. Будто его и не было никогда. А передо мной воздвигся подернутый из морозью гранитный истукан. Государственный чиновник третьего класса восьмого века до да, от основания Рима. Позвольте объясниться, Трибун, Правильно ли я вас понял, что на протяжении двух с лишним лет вы финансировали из казённых средств подконтрольную вам подрывную организацию? Никак нет, Эгимон. Вся деятельность Назарянина и его секты находилась под полным нашим контролем, и чрезвычайно эффективным главное же наше достижение то, что Назариянин до сих пор об этом контроле не подозревает и полагает, будто он абсолютно свободен в своих словах и поступках. Я игемон имел в виду лишь то, что к нему нельзя предъявлять такие же требования, как кадровому сотруднику разведки, прошедшему соответствующую подготовку. Беда в том, что в последние дни Иешуа пережил столь сильный психологический криз, что это сделало его непригодным для дальнейшего использования в роли религиозного лидера. Он вознамерился добровольно погибнуть, приняв на себя все грехи мира, не больше и не меньше. В связи с этим возник следующий план завершения operazioni